Глава четырнадцатая. Когда сёстры Аградан вышли из вторых ворот Академии в числе первых, капитан даже не удивился. А вот рыженькая ведьма, что вышла с ними, это интересно. Неужели боевая группа? Сам Эмри Старк когда-то вышел из учебного центра патруля, прихрамывая, опираясь на плечо тролля и придерживая точенького Зельевара. После они так и пришли в отделение, прихватив с собой ещё пару крепких и толковых парней. Сейчас Тыркан старший мобильной группы, Салазар старший зельевар в аптеке патруля. Ну а он и Имри, надеется в самое ближайшее время попасть в группу по особо опасным. Да. Ха, девочки хороши, даже причёски не растрепались. Пока все эти мысли мелькали в голове капитана, Ангел метнулся вперёд и подхватил подругу светлоглазую брюнетку. Лэриса, вы быстро! Лэрани! мяко улыбнулась девушка. Приятно, что вы нас дождались. Темноглазая блондинка взглянула на светлого хмуро и недовольно, а на капитана вопросительно. У нас приказ доставить вас домой, Лери. Чуть склонил голову Имри. Тогда не откажите в любезности, капитан. Помогите отвести домой нашу новую подругу. А где живёт Лери? Старек взглянул на ведьму. В пансионе на Большой Цветочной, ответила рыжая. Отвезём, сказал капитан, помогая девушкам забраться в экипаж. Ведьмы доставили быстро и молча. Девушки помахали новой напарнице и откинулись на подушке экипажа. «Спрашивайте», — усмехнулась Ияри. «Видно же, благородные Леры, что вам не терпится узнать что-то важное». «Почему у вас изменился цвет волос, когда вы вошли в ворота Академии?» — выпалила Ниэль. Сестры переглянулись, хихикнули и приняли свой привычный вид. «Иллюзия Леры», — вежливо ответила Сая. «Как видите, цвет волос не соответствует цвету нашей магии. Мы уникальны, но не хотим привлекать к себе излишнего внимания». Ангел открыл было рот, чтобы заявить, что это глупости, но Имри успел пнуть его по голени, не спросив. "А почему столичная академия?" "Потому что мы хотим служить в патруле", ответила нежная блондиночка и улыбнулась так, что Ангел растаял, как мороженое на солнце, а капитан ощутил холодок где-то напротив сердца. Благородных хлыри в кратчайший срок доставили к дверям гостиницы, и подворчание гномы пожелали доброй ночи. Завтра с утра приезжайте, кликнул мыслед короты. Крикнул мыслед коротышка. Лэри, понадобится ваша помощь с переездом в общежитие. Имри молча приложила ладонь к головному убору и поторопил кучера. Ещё один день хлопот, и он забудет про этих странных девиц аградан, возможно, навсегда. Поутру капитан не спешил. Девы наверняка пожелают выспаться в приличных кроватях, потом начнут собирать вещи, пихать в сундуки забытые шляпные картонки, мешочки с туфлями и насытые платки. Лучше он пропустит всю эту суету и явится к полудню. Однако уже в 10 утра в кабинет ворвался бледный как полотно Аниэль и объявил, что капитана желает видеть полковник. Старк, в чём дело? Почему вы до сих пор не отвезли Лэри Аградан в академию? Имри вытаращил глаза. Лэр, я полагал, что юные Лэри ещё спят. Они уже час ожидают вас в гостинице. Этот их хыромгном прислал не вестника. Сеё же минуту отправляйтесь к ним искупать свою вину. Насчёт вины капитан очень хотелось высказаться, но ситуация была неподходящая. Прихватив бледного ангела, Старк рванул вниз, криком подзывая дежурного извозчика. Через десять минут он вежливо раскланивался с Лерри Аградан под насмешливым взглядом брюнетки и укоризненным взором блондинки. Приношу вам мои глубочайшие извинения, прекрасный Элери. Я полагал, вам потребуется несколько больше времени на сборы. Девушки только пожали плечами, а гном неуступчиво фыркнул. Ох, и балбестый капитан, чтобы оградан с тряпками возились? Да и потом не столичных безголовых кукол везёте. Магичек из старинных кланов. Имбри молча выслушал ворчание, храня невозмутимую физиономию. Это ангелу можно краснеть, бледнеть и заикаться, пытаясь поднести Элери сок-ваяж, а капитану следует хранить невозмутимость. Звание обязывает. В академию приехали быстро. Мужчины подхватили багаж девушек и проводили их к общежитию. Здания были разными. Когда-то в академии выстроили одно общежитие для всех студентов, но маги быстро поняли свою ошибку. Через год от корпуса остались дымящиеся развалины. Разноправленная магия студентов не давала поставить защиту, а все более-менее универсальные варианты оказывались ненадёжными. После фиаска первого года каждый факультет строил своё общежитие. А вот защиту на него накладывал противоположный Спросив на воротах направление, мужчины отвели Яре к нарядному молочному корпусу общежития светлого факультета. Саю сопроводили к темно-серому зданию темного. Передали багаж и наилучшие пожелания в учебе, а после... Рмал двинулся к маленькому зданию юридического факультета. Юристы магии, работающие с магическим законодательством, магическими бумагами, печатями и прочими сопровождающими артефактами, были редкостью. Но Рмал успел познакомиться кое с кем по долгу службы. Теперь гном собирался попросить своих знакомых приглядеть за девушками и заодно припасти кое-какие документы. Опытный стряпчий подкладывает солому тогда, когда никто ещё не собирается падать. Ангел двинулся к мужскому корпусу Светлых. У него там жили друзья и родственники, которые не откажут ему в помощи. Присмотреть за одной весьма примечательной тёмной. Капитан, поразмыслив, двинулся к общежитию Тёмных. Кажется, у Тирка Наэса Лазара есть младший братик, а как раз студент Академии. Стоит напрячь молодёжь, пусть присмотрит за слишком бойкой Светлой. Мало ли кому ещё насоберётся дать в нос. Между тем девушки осваивались каждая в своей комнате. Магам полагались индивидуальные клетушки, вмещающие ровно кровать, рабочий стол, шкаф для одежды, стул, полки для книг и тумбочки для мелочей. Буду сам служил подоконник. Душ и туалет были общими сразу на весь этаж. Бытовая магия в общежитии разрешалась, но с ограничениями. Не умеешь использовать заклинания из безопасного реестра мой и убирай руками. Сёстры-ограда заклинания знали, а ещё умели создавать големов-помощников или привлекать к полезному труду приблудившуюся нечисть. Так что уже через пару часов комнаты были очищены, вещи разложены, а двери, окна и стены укреплены специальными заклинаниями. Убедившись в том, что убежища готовы, девы Агрода переоделись из дорожных костюмов в милые платья. Накинули иллюзии и вышли на прогулку, договорившись встретиться в парке между корпусами. Саи выбрала классический наряд тёмный: закрытое чёрное платье с выразительным силуэтом. В рукавах прятались ножности летов, на поясе висел родовой кинжал и дорожный набор, как называла его дедуля, состоящий из зелий различной степени ядовитости и опасности. Сама ткань платья магически обработанный шёлк. Служила легкой броней, а вплетенный в узор вышивки, обереги и амулеты позволяли девице Аградан упасть в ров с голодными крокодилами и выжить. И Яре тоже порадовала окружающих своим выходом. Нежная платьица лазурно-голубого цвета из магически обработанного шелка, золотые от иллюзии волосы и голубые глаза. Тот же набор зелий и клинков, но в изящных футлярах, расшитым бисером. Шпильки с ядом в волосах, флаконы со взрывающимся зельем в качестве аграфов. В общем, зрелище для понимающего мага было то еще, но среди первокурсников понимающих не было. Поэтому со Светлой и Феечкой вежливо здоровались, приглашали заглядывать в гости или на прогулку в парк. Когда сестры встретились на дорожке между корпусами, обеих уже распирало от смеха. «Куда пойдем?» – спросила Светлая, оглядывая мрачные заросли елей. «Предлагают искать ведьму. Пожала плечами тёмная. «Я вчера на неё маячок прилепила. Если она уже заехала в общежитие, найдём быстро». «А потом предлагаю прогуляться к боевикам. Надо же нам отыскать тролля, орков и ботана». Девушки улыбнулись друг к другу и зашагали к зелёному общежитию ведьм.